не очень уверенный в своей искренности, что послужило поводом твоего внезапного появления. Если Рой скрывал что-то, Стив был уверен, что он что-то скрывает, то это было попыткой вызвать доверие. Но Рой ответил уклончиво. Я подумал, что мне пойдет на пользу небольшая перемена места и климата. Во всяком случае, сейчас в Нью-Йорке очень жарко. Он угрюмо взглянул на высокие горные вершины, вырисовывавшиеся на горизонте. В такую сторону тут, не взглянешь, повсюду виднелись вершины гор. Одни острые, другие закругленные, а их покрытые снегом вершины представляли собой замечательное зрелище при солнечном свете. «Это немного зловещее место», — буркнул он, невольно потрясенный. «Восхитительная местность», — воскликнул Стив. «После Нью-Йорка тебе тут будет очень спокойно». Мой домик находится на расстоянии 12 миль от ближайшего жилища, и иногда проходит недели, прежде чем я кого-нибудь встречу. «Это меня устраивает», — сказал Рой. «Мне необходимо отдохнуть». Он снова заерзал на месте, чтобы взглянуть в окно. Вид пустынного шоссе, извивающегося позади, был ему приятен. «Да, мне тут понравится, но я не собираюсь проводить здесь всю жизнь. Как ты тут можешь все время быть один?» Это тебе не надоедает? — Я великолепно себя чувствую в такой обстановке, — возразил Стив. — Разумеется, иногда ощущаешь себя немного одиноким, но у меня полно дел. На моем попечении более сотни лисиц, и я справляюсь с ними один. Рой бросил на него странный взгляд и поинтересовался. — А что ты делаешь, когда тебе захочется женщину? — Обхожусь, — сурово ответил Стив, устремив взгляд на дорогу. Он знал, каков был Рой женщинами. «Ты всегда был настоящим несмышленышем с женщинами. В твоих жилах течет не кровь, а водиться», — заявил Рой, сдвинув шляпу на затылок. «Ты утверждаешь, что находился здесь в течение нескольких лет, совершенно не видя и не зная женщин. Я здесь всего лишь год, и у меня не было времени подумать об этом», — коротко ответил Стив. «Мне надо было привезти с собой какую-нибудь потаскушку!» — с сожалением проговорил Рой. «Я полагал, что у тебя тут их большой выбор». Они подъехали к развилке. «Смотри, кажется, там валяется опрокинутый фургон!» — неожиданно проговорил Рой, указывая вдаль пальцем. Глаза Стива проследили за направлением пальца, и он тотчас затормозил и остановил Билвик. Затем он высунулся в окно, чтобы рассмотреть... Крутой горный спуск, который немного выше переходил на дорогу в Саквил. Это действительно был опрокинутый фургон. Он лежал на боку, зажатый между двумя соснами. «Зачем ты остановился?» — недовольно спросил Рой. «Ты что, никогда не видел опрокинутого фургона?» «Конечно, видел», — ответил Стив, открывая дверцу и спрыгивая на землю. «Я видел их слишком много, поэтому-то я и хочу бросить взгляд на этот». Возможно, там находится какой-нибудь несчастный. После вчерашней грозы это вполне возможно. Его могли не заметить, а тут редко кто проезжает. «Солидарность горных жителей!» — рассмеялся Рой. «Окей, иду с тобой. У меня затекли ноги». Пробравшись сквозь густую траву, обломки скалы деревья, они с трудом добрались до фургона. Стив забрался на него и принялся рассматривать его внутренности через разбитое стекло — в то время как Рой, привалившись к дверце, пытался отдышаться. Подъем оказался для него слишком крутым. «Давай быстро ко мне!» — закричал Стив. «Здесь шофер и молоденькая девушка. Они, кажутся мертвы, но необходимо в этом убедиться». Он проник внутрь машины, взял руку мужчины и снова выпустил ее. Рука была тверда и холодна. «Что я тебе говорил?» — недовольно пробурчал Рой. «Теперь давай вернемся к своей машине. С того места, где они находились... Дорога была видна на несколько километров, и на ней не наблюдалось никакого движения. Впервые за несколько недель Рой почувствовал себя в безопасности. Стив дотронулся до девушки, лежащей возле шофера. Ее рука была чуть теплой. — Эй, Рой, она жива, не уходи, помоги мне вытащить ее отсюда. Ворча себе под нос, Рой тоже влез на машину и стал смотреть на девушку из-за плеча Стива. — Ну, давай, — произнес он, кивнув взгляд на пустынную дорогу. Ведь не оставаться уже нам здесь целая вечность стив осторожно приподнял девушку и передал ее через дверцу рою в то время как он укладывал ее на борт машины он заметил лицо шофера